Глава вторая. Пассажирский самолёт К-5 3 часа болтался в воздухе. Провели до заправку на какой-то карельской базе. Покричал офицер, суетились люди в чёрных комбинезонах, самолёт приказали заправить вне очереди. Пассажиры на улицу не выходили. Дул пронизывающий ветер. Наконец самолёт разбежался по грунтовой полосе, взмыл в воздух и скрылся в серых облаках. Внизу остался моросящий дождь да невзрачные постройки. К-5 шёл с крейсерской скоростью 170 км/ч, держась на высоте 3 км. Машина имела комбинированный деревянно-металлический корпус и один двигатель. На большие высоты не претендовали в связи с с отсутствием гермокабины и кислородного оборудования. Фюзеляж состоял из трех отсеков. Кабина для двух пилотов, пассажирского салона на 8 персон, а в хвосте располагался туалет, не отличавшийся удобством, но радовавший своим наличием. Эти гражданские самолеты производили с 30-го года. Выпустили больше двух тысяч. В армии их тоже применяли. Перевозили грузы и пассажиров. Двигатель размеренно гудел, скрипела обшивка, из кабины пилотов не доносилось ни звука. Иногда казалось, что они уже спрыгнули с парашютами. В салоне из всех удобств лишь две продольные лавки. Голова норовила удариться об острый выступ. Приходилось постоянно ерзать и держаться за кронштейн. Смотреть в иллюминатор было бессмысленно, самолет не выходил из зоны облачности. Настроение не улучшалось. Мысль об оказанном доверии почти не грела. Романов все прекрасно понимал и роль в деле товарища Сталина переоценивать не собирался. Верховный тот же человек, он может ошибаться. испытывать страх. Стандартные заговоры 37-го, 38-го годов явля необыденные. Их участники фактически не несли угрозы вождю нации. С подпольной же организацией покойного Буревича дела обстояли иначе. Это был реальный заговор, и его участники хотели устранить вождя Многие остались живы и при должностях, до них не дотянулся карающий меч правосудия. Заговорщиком мог оказаться кто угодно из приближённых и Осифа Весцирёновича. Понятно, что этот вопрос не мог не беспокоить товарища Сталина. Майор контрразведки попал меж двух огней. Не выполнит задание последуют меры. Выполнит Слава и почёт, но никто об этом не узнает. Лучше не задумываться о последствиях. Слишком горячее сведения, чтобы оставлять человека в живых. Он гнал от себя неудобные мысли и прислушивался к неровной работе двигателя. Может быть, не всё так плохо. Но если он прав, то не поздородится и сопровождающим его лицом. Павел открыл глаза и хмуро воззрел на сидящего напротив Гришу Заречного. Старший лейтенант умудрялся спать и при этом держаться за оба кранштейна. Он сладко причмокивал, выпятив губу. В этом парне, родившемся в Саранске, имелась некоторая наивность, Но он обладал потрясающей работоспособностью, лучился идеями и не боялся лезть в пекло. Гриша почувствовал пристальный взгляд, приоткрыл один глаз, обозрел пространство, но командир уже не смотрел в его сторону. Рядом с Павлом пристроился капитан Вадим Молчанов, мрачноватый, предпочитающий молчать. Он скрестил на груди руки, удерживал равновесие при помощи расставленных ног. Глаза капитана были открыты, но мыслями он отсутствовал. Впервые Павел видел своих людей в гражданской одежде. В этом было что-то неправильное. Впрочем, к Нине Ушаковой, сидящей справа от Григория, претензий не имелось. Она смотрелась идеально в симпатичном клетчатом пальто и волнистом берете, спадающем на бок. Пепельные волосы прятались под головным убором. Кожаная дамская сумочка на коленях смотрелась куда лучше автомата ППШ. Печальные глаза смотрели в пол. Она что-то почувствовала, отыскала взглядом командира и не смутилась. встретив его взгляд. Потом вздохнула, вяло улыбнулась, откинула голову. Нина Жукакова до лета 43-го числилась в радиоотделе, занималась шифрованием, радиоиграми, работала с отловленными немецкими радистами. Однажды пришлось использовать девушку в боевой операции, и роль наживки Нина исполнила безупречно. С той поры её привлекали к работе в поле. Она стала полноценным членом группы. Услышав про командировку в Лондон, она решила, что это розыгрыш. Покрутила пальцем у виска, потом махнула рукой, но, видимо, так и не поверила. Самолёт тряхнуло, Молчанов потерял равновесие и чуть не снёс командира с лавки. Нина оказалась в объятиях Заречного. Гриша не возражал, но смутился, перехватив строгий взгляд майора. Женщина засмеялась, отползла на место. — Уже падаем, товарищ майор? — выкликнул Заречный. — Парашюты где? По полу прыгал чемодан. Идея с багажом никому не нравилась, но ситуация требовала. Негоже представителям дипкорпуса появиться без личных вещей. «Последний раз предупреждаю за речной», — крикнул Павел. «Больше никаких товарищей майоров, уяснил?» «Мы — гражданские люди, обращаемся друг к другу по имени-отчеству. Если забудешь, получишь взбучку». «Так точно, Павел Сергеевич», — бодро выпалил Григорий. «Про взбучку мы уже поняли». «Мы действительно летим в Лондон». озадачилась старший лейтенант Ушакова Я никак не могу головой осознать осознать другим местом Нина Ивановна веселился Заречный к буржуям проклятым едем смотреть как они эксплуатируют трудящихся Самолет опять отряхнуло машина завалилась на левое крыло Ну вот и всё обречённо пробормотал Григорий И закрыл глаза. У остальных тоже пропало желание говорить. От долгого полета уже тошнило. Пилот выровнял машину, но пока не снижался. Павел закрыл глаза и провалился в сон. Проспал недолго, хотя кто знает. Болела голова, горчила в горле. Наваливалось чувство обреченности. Павел. вроде знаю, что надо делать и шансы есть, а всё равно тошно на душе. А себе не думал и не в таких передрягах участвовал, но имел ли он право подставлять своих людей? Заложило уши. Самолёт пошёл на снижение. Павел повернулся, припал к иллюминатору. Самолёт, вырвавшись из облаков, быстро терял высоту из седой пелены проявились очертания извилистой бухты высокий западный берег сравнительно пологий восточный вкрапление островов на водной глади недалеко впереди населённый пункт Мелкие домики теснились у восточного берега. Там уже причалы, пирсы, смутные очертания судов в гавани. Кольский залив, узкий фьорд Баренцева моря на Мурманском берегу. Уникальное природное образование, длина 57 км, ширина около 7, глубины на отдельных участках достигают 300 м. Огромная акватория, пригодная для судоплавания. Самолет снижался, проявлялись скалы. Высокие волны выбрасывались на берег. Протяжённый порт был защищён молами и волнорезами. Кольская губа протянул Молчанов, как и московская тюрьма. Скоро не выйдешь. Вижу сюда командир. Неужели правда уплываем в эту чёртову Англию? А наши тут будут без нас с фашистами разбираться. Неловко как-то. Зачем нам это? Ничего. Одна нога здесь, другая там. Павел откинул голову, закрыл глаза. Самолёт уходил от бухты, продолжал стремительно терять высоту. На аэродромном поле дул пробирающий ветер, гнал по бетонке оторванные ветки и обрывки мусора. Оперативники спустились по трапу, волоча громоздкие чемоданы. В стороне протяжённого аэродромного поля сиротливо жались кукурузники, виднелись стволы зенитных орудий, нацеленные в небо. Сквозь порывы ветра доносились звуки канонады. Город Мурманск за 2 с половиной года немцам так и не отдали, а теперь и по-давно не отдадут. Дважды вражеские армии переходили в наступление и всякий раз их отгоняли, нанося внушительный ущерб. Город, застроенный преимущественно деревянными зданиями, был разрушен до основания. но продолжал жить и работать. Исправно функционировал порт, куда приходили иностранные суда. Здесь осуществлялась разгрузка, отсюда товары развозились по всей стране, в том числе и на фронт. Мощная система ПВО не позволяла немецким самолётам прорваться в порт. Все попытки пресекались на корню. Зенитчики бдели круглосуточно. По нескольку раз в сутки в небо поднимались перехватчики. Город прятался в сизый дымке. Тянула гарью, моросил холодный дождь. В дымке едва различались люди и предметы. Послышался звук мотора. Приближался автомобиль. Из хмари возник грузовик с кузовом, затянутым брезентом. Машину тряслась на стыках бетонных плит, гуляли борта, полуторка подкатила к трапу. С подножки спрыгнул невысокий мужчина в непромокаемой накидке и засеменил к группе людей. Выездленный в градо товарищи, майор Романов. Отлично. Я капитан Якошев, Мурманское управление особых отделов. Мужчина небрежно отдал честь. снул пятерню. Документы покажите и поедем. Увы, такой порядок. Вас приказано доставить в порт, там уже ждут. Дико извиняюсь за задержку, с нашей автомобильной техникой вечно какие-нибудь мелоты. Больше суток поскрипывала палуба под ногами. Тошнота стала нормой. Организм отвергал любую позу, мысли о еде вызывали злость над головой мигала лампочка маленькая каюта ребила перед глазами делать на этом судне было нечего от безделия пассажиры сходили с ума павел вертелся на жёсткой койке подбивал под себя подушку книжка островского как закалялась сталь была изучена на восемь рядов, и образ Павки Корчагина тоже уже вызывал тошноту. Он закрывал глаза, перестраивался на другую волну, и перед взором вставало лицо Андрея Борисовича Резника, активного участника заговора против товарища Сталина. На фотографии персональный куратор Павки полковник Махавецкий не поскупился. Резник был представлен в разных ракурсах: в форме и без в окружении семьи, друзей, сослуживцев и в гордом одиночестве. В участии друзей и сослуживцев можно было посочувствовать. Андрей Борисович смотрелся импозантно. Он был подтянут, представилен, имел скуластое лицо, умные глаза, и короткие жёсткие волосы, выстриженные на макушке аэродромом. Спутать его с кем-то другим было невозможно. Смущало только что последний снимок был сделан 5 лет назад, и как сейчас выглядит резник, неизвестно. А если человек хочет скрыться от всепроникающей руки советской власти, Он в первую очередь должен озаботиться сменой внешности. Павел бросил стопку фотографий на столик и закрыл глаза. Английский конвой состоял из трёх основных судов и пары мелких противолодочных пасодин. Крейсер Вестминстер выглядел внушительно, ощетинился зенитками и орудийными батареями. В случае нападения он мог дать достойный отпор. Остальные два судна, Глазга и Хэмилтон, были скромнее, хотя обладали неплохим водоизмещением. Собственного вооружения они не имели, команда на каждом судне состояла из 20 моряков. Под разгрузкой в Мурманске конвой стоял недолго, команда работала быстро, прислушиваясь к канонаде на западе. Из разговоров я вствовала, что по пути в Мурманск конвой подвергся атаке, но ему удалось отбиться. Марики сбросили глубинные бомбы, отогнали немецкую подлодку. Похоже, подлодка повредила субмарину. Были засечены масляные пятна. Потом подлодка всплыла в паре миль от курса конвоя. Её видели в бинокль. Матросы радовались. Получили по соплям чёртовы нацисты. В порту царила нормальная деловая неразбериха. Грузы извлекались из трюма, отправлялись на склады. Работала на износ портовая техника, надрывались грузчики. На этот раз ничего секретного или сверхтаинственного просветил капитан Якушев. Консервы тушёнка армейские ботинки, радиолокаторы, взрывчатые вещества, двигатели для катеров, металлорежущие станки. До позднего вечера простоят под разгрузкой, обратно пойдут по ржиньком. Отчалят в час ночи, не хотят задерживаться в Советском Союзе. Вам зарезервировано место на Глазго. Уже договорились, капитан Макмиллан не возражает. Пойдёмте, товарищ майор. знакомиться с союзниками. Мрачноватый капитан Макмиллан большого восторга не проявил, но, просмотрев бумаги дипломатов, подал руку и прохрипел, что искренне рад знакомству. Моряки таращились на Нину, обменивались скобрезными шуточками. Очевидно, во всём мире мужчины одинаковы. Нина сухо улыбалась. лишнего не говорила. В гражданской одежде она смотрелась мило и меньше всего тянула на оперативника, самый зловещий спецслужбы мира. Кто-то проворчал, что женщина на борту так себе примета, но широкого отклика заявление не вызвало. Вопреки ожиданиям, английские моряки оказались радушными парнями, тянули руки, лезли знакомиться. очень удивлялись, что старший в группе понимает по-английски. Их имена и фамилии запомнились с трудом. Старпом Джерриф Леминг, просоленный коренастый тип с задубевшей кожей, матросы Откинс, Галахер, Чарли Хатчинсон. У них были простые, добродушные лица. Они что-то спрашивали, смеялись насчёт порожняка, якош вслукавил. Павел лично наблюдал, как солдаты в форме войск НКВД очистили от посторонних причал и встали в оцепление. Подошла колонна из двух грузовиков под охраной взвода автоматчиков. Рабочие стали перегружать на борт крейсера опломбированные металлические контейнеры и сразу отправляли их в трюм. При загрузке присутствовали советские и британские офицеры Они шуршали бумагами и переговаривались при помощи переводчика. Возможно, это было золото с колымских приисков, которым советское правительство рассчитывалось за проценты по ленд-лизу. По крайней мере, это первым пришло в голову. Сюда покинули Мурманский порт после полуночи. Они долго шли на север по Кольскому заливу, затем вышли в Кольск. в штормовое баренцево море день от ночи ничем не отличался небо заволокли чёрные тучи нистовствовал ветер иногда порывы прекращались можно было выйти на палубу покурить перемещение пассажиров не ограничивали но на всякий случай за ними присматривали не забывая дружелюбно улыбаться. Временами начинался дождь, переходил в ливень, потом прекращался. Потоки воды стекали по иллюминатору, стрелки на часах словно встали. Но снова начиналась ночь. Сквозь тонкие переборки доносились командные крики боцмана Хартмана. Маляки послушно бегали. С субординацией в английском флоте было не очень. По струнке не тянулись. Командиров звали по именам. В одежде проявлялась небрежность, но дисциплина поддерживалась. Заскрепела рассохшаяся кушетка. Майор сел и обшарил карманы. Документы и прочие сопроводительные бумаги находились в багаже. В карманах брюк лежали фунты, пачка казбека, с парой последних папирос и трофейная немецкая зажигалка. Курить не хотелось, но сидеть в каюте было невыносимо. Дипломатов поселили на нижней палубе, над трюмом. Здесь было тесно, витали подозрительные запахи. Каюта состояла из трех смежных помещений. Нина Ушакова разместилась в последнем – и практически не выходила, видимо, спала. От маёра её отделяло двухместное помещение, где страдали от безделия Вадим Молчанов и Гриша Заречный. Они кряхтели, вяло переругивались. Павел Сергеевич, вы здесь? спросил Заречный. А встать и посмотреть лень, проворчал Романов. Обленились вы у меня, товарищи. С завтрашнего дня Начинаем делать утреннюю зарядку. Бегать кругами по палубе, как это делают все члены команды. Мы не возражаем, а после пробежки водные процедуры в освежающем море. Хихикнул Григорий. Павел Сергеевич, мы тут спорим с Вадимом, что случилось с английским крейсером Эдинбург в прошлом году. Он утонул. Скупато звался Романов. Знаем, что утонул, проворчал капитан Молчанов. Говорят, он золото вёз. На тебе какая забот? Поднять хочешь? Ну, не для себя? смутился капитан. Нам хватает нашего денежного удовольствия. Там глубина немереная. Ни один водолаз не поднырнёт. После войны технический прогресс в гору пойдёт. Гойдишь, появится возможность поднять это золото. Жалко. Такая куча денег пропала. История не афишировалась, но факт оставался фактом. Лёгкий крейсер Эдинбург английского королевского флота был потоплен полтора года назад. Он сопровождал конвой, возвращавшийся из Мурманска. На борту находилось 5,5 тонны Золото в слитках. Частичная плата советских закупок, произведенных сверх программы Ленд-Лиза. Крейсер торпедировала немецкая подлодка. Торпеды попали в борт и в корму. Эдинбург остался на плаву, моряки откачивали воду, заделывали бреши. На выручку подошли два британских эсминца. Крейсер пытались вернуть в Мурманск, Но подтянулись немецкие суда и разгорелся бой. Эдинбург подвергся массированному обстрелу. Крейсер накренился, утратил плавучесть. Немцы потеряли один из минецов, но сумели снять с него экипаж и отошли. Команда Эдинбурга тоже покинула судно. Её перевезли на британские суда. Затем англичане сами добивали свой гибнущий крейсер, чтобы не достался врагу. Били по нему торпедами и обстреливали из орудий. Корабль затонул вместе с золотом. Вынести его не представлялось возможным. Глубина моря на том участке составляла 260 м. Экипаж крейсера доставили в Мурманск, а золото до сих пор покоится на дне. И сколько ему там лежать, бог ведает. Золото было застраховано в госстрахе СССР, а часть его перестрахована англичанами каким-то комитетом по страхованию военных рисков. Забудьте о чужом золоте, проворчал Павел. Когда-нибудь поднимут никакой трагедии. Спите, товарищи, пока дают. Когда ещё удастся? Не можем спать, Павел Сергеевич. Пожалуса заречный. Трещёт, как на кочках. Это не море, а раздолбанная дорога какая-то, как на передовой, право слово. Как эти матросы всю жизнь плавают? Тошнит же постоянно. Не плавают, а ходят, поправил Молчанов. Ага, ходят они, фыркнул Григорий. Это мы ходим, Павел Сергеевич. Может, займёмся чем-нибудь? Проведите нам полита информацию в конце концов. Расскажите о литворном влиянии Запада на советского человека. Мы же в самую клоаку капитализма плывём. В смысле, идём. Давайте Нину Ивановну разбудим. Ей тоже политинформацию прочтём. А то обидно, она постоянно спит, а мы ни в одном глазу. Ещё неделю плыть. Вы только представьте, Павел Сергеевич, Обратно ведь тем же маршрутом выбираться придется, с ума сойти можно. Может, сухопутным путем пойдем. Подумаешь, несколько государств. — Григорий, заткнись. Голова от тебя болит, — простонал Павел. — Вот скажи, откуда ты взялся? Такая вот находка для шпиона. Гриша замолчал, обиделся. Молчанов злорадно ухмылялся. Павел натянул ботинки и... Снял с крючка любезно выданную англичанами штормовку и вышел в коридор. Пахло мазутом, потом и трубочным табаком. В коридор выходили двери нескольких кают. В конце находилась лестница, ведущая на верхнюю палубу. Качка усилилась, пришлось вцепиться в поручень. Рифлёные ступени ходили ходуном. Павел выбрался на палубу, припал к лееру. Неподалёку гоготали матросы, разматывая канат. Один из членов команды помахал майору, тот отозвался кивком. Судно плавно вздымалось на волнах, за спиной скрипели сочленения надстройки. Ветер, по счастью, стихал, а в воздухе висела лёгкая изморось. Павел сместился под навес, привалился плечом к столбу. Курить особо не хотелось, но случаются ситуации, когда Надо. Он вынул папиросу из пачки, чертыхнулся, практически пустая. Он выкурил последнюю папиросу за несколько затяжек и выбросил окурок в море вместе с пачкой. Качка наверху ощущалась сильнее, но здесь было чем дышать. Свежий воздух прояснил сознание. Голова уже не трещала. Мерно вздымалось громадная серая масса сохранялась видимость. Ночи на севере не столь черны, как на юге. Спереди и сзади поблёскивали бортовые огни. Глазго шёл в составе конвоя. Впереди Westminster, сзади Hamilton. Корабли охраны в глаза не бросались, вероятно, шли по правому борту. Из мутной пелены тонкой чёрной лентой проступали очертания береговой полосы. Подошли Уоткинс и Галохер, два британских моряка в непромокаемых комбинезонах, и встали неподалёку. Снова налетел ветер, стал срывать с них капюшоны. Всё в порядке, сэр, спросил коренастый Уоткинс. Всё отлично, товарищ, подтвердил Павел. Чувствуем себя заново родившимися, наслаждаемся экскурсией. Моряки добродушно засмеялись. Феноме русского дипломата плохо сочетался с понятием наслаждения. "Ничего, сэр. Скоро привыкнете", заверил молодой черноволосый Гальхер. "Мы тоже когда-то привыкали. Зато теперь на суше чувствуем себя неуверенно. Хочется поскорее в море". "Нет, дай бог", подумал Павел. Это Норвегия. крикнул он на узкую полоску суши. "Норвегия", подтвердил Откинс. "Немцы её оккупировали. Здесь иногда подводные лодки шныряют, не дают спокойно наслаждаться природой. Но когда видят крейсер и противолодочные катера, как правило, уходят, не хотят связываться. Так что вам нечего переживать, сэр. Вероятность нападения незначительна. Здесь и наши подлодки иногда появляются." не дают нацистам заниматься разбоем. Воткинс извлёк из недо комбинезона поочку английского Ротманса и выудил сигарету. Галахер потянулся к его пачке, тоже подцепил курительную палочку. Воткинс протянул пачку Романову. Держите, сэр. Берите всю пачку. У нас ещё есть. Мы видели, что у вас закончился табак. Держите, не отказывайтесь. Это хорошие сигареты. Поставщик двора его королевского величества, пошутил Галахер. Спасибо, парни. Ты заметил, Гарри, сегодня слишком близко подошли к Норвегии, подметил Галахер. Обычно её не видно. Приборы, наверное, барахлят. Глаза у них барахлят, проворчал Откинс. Какой толк от этих приборов? Если Норвегию видно невооружённым глазом. Женщины ваши что-то не видно, сэр, поколебавшись, произнёс Галахер. Она хорошо себя чувствует. Не укачало? С коллегой всё в порядке, утвердил Павел. Небольшой приступ морской болезни и крепкий детский сон. Англичане засмеялись. Из-за надстройки выбрсался старпом Джерри Флеминг и стал ворчать. Вот вы где, Обыскались уже. А ну марш в машинное отделение, там помощь требуется. Маляки побросали акурки и потащились выполнять свои обязанности. В хвост конвоя по левому борту проследовал и растворился в полумраке катер, увешанный глубинными бомбами. Возможно, что-то случилось, машинально отметил Романов. В штатной ситуации Корабли королевского флота расходятся правыми бортами. Он проводил глазами катер, повернул голову и вздрокнул. Рядом стояла женщина в непромокаемой бизоновой накидке, обнимала себя за плечи и пристально смотрела вдаль. Испугала Нина Ивановна, выдохнул Павел. Не заметил, как ты подкралась. «Что за контрразведчик ты такой, Павел Сергеевич, если не видишь, как люди к тебе подкрадываются?» Проварковала женщина. Ее знобило. Павел обнял Нину и прижал к себе. Она безропотно прильнула к майору и положила голову ему на плечо. Он поцеловал подчиненную в висок. Ее кожа казалась горячей. «Эй, товарищ Ушакова!» Забеспокоился Павел. «В чем дело?» Ты не заболела? Болеть запрещено, забыла? К дню прибытия ты должна быть в форме. Буду, товарищ мажор, прошептала женщина. Пока доплывём, можно несколько раз заболеть, вылечиться и снова заболеть. Всё в порядке, просто укачало. Надоело в гальюн бегать, полощет без конца. Постою минутку. Всё пройдёт. Павел нагнулся и поцеловал её в губы исключительно в целях профилактики простых заболеваний. Нина вздрогнула, но тут же расслабилась, подняла голову и ответила на поцелуй. Удивлённо присвистнул пробегавший мимо матрос, дескать, этим русским ничто не чуждо. Павел развернул девушку к себе. Поцелуй стал более страстным. В первый мгновение она отвечала, потом опомнилась, отстранилась, перевела дыхание. Паша, ты чего? Тут же полный корабль посторонних глаз. Она ожералась. Что за свобода нравов? Да и наши могут подняться. Не поднимутся, утвердил маёр. Они же видели, что ты на палубу пошла. Значит, со мной стоишь. Не поднимутся, а то по шее получат. нахни ног. Где бы нам с тобой удениться на этом чёртовом корабле? Может, в трюм пойдём? Девушка прыснула. Опомнитесь, товарищ командир. Чему мы учим наших английских союзников? Они уже дырку во мне протёрли. Нет, вы можете, конечно, приказать, если уверены, что это связано с выполнением задания. Ладно. Он отпустил девушку, отступил к Лейру, успокоился. Прости, Нина Ивановна. Не о том подумал. Всё в порядке, Паш. Ну что ты как маленький? Она подняла голову и посмотрела на него большими, печальными глазами. Их отношениям не хватало простой человеческой романтики. Не было времени добыть и подарить шоколадку, сбегать в ближайший луг, чтобы нарвать полевых цветов. Всё в торопах, на скорую руку, как придётся. У Павла порой щемило сердце. когда он смотрел на эту женщину. Нине Ивановне недавно исполнилось 30 лет. Она всегда была собрана, вдумчива, принимала взвешенные решения. Жалостью к врагам Нина Ивановна не страдала. Павел лично наблюдал, как она расстреляла двух полицаев, прибывших за сброшенной на парашюте рацией. При Грузе был еще радист, но до земли он живым не добрался. Осенью 41-го года Нина Ивановна потеряла годовалого сына вместе с матерью и отцом. Они пытались вывести ребёнка из осаждённого Ленинграда. Бомба разнесла переполненный автобус. Месяцем ранее Нина потеряла мужа. Он сражался на Западном фронте, командовал взводом, не вышел из окружения под Вязьмой. Очевидцы видели, как он с гранатой бросился под танк, и после взрыва там не осталось никого живого. 2 года Нина приходила в себя. Служила в радиотехническом отделе, писала шифры, потом перевелась в оперативное подразделение. Обними, а то замёрзну. Она прижалась к Павлу и закрыла глаза. Хорошо мне с тобой. Павел Сергеевич. Только неправильно всё это. Свои не настучат, но наши с тобой оморные отношения всё равно вскроются. Они мешают службе, и потому разлучат нас с тобой когда-нибудь. А если и не разлучат, всё равно не кончится это дело добром. Отставить паническое настроение, рассердился Павел. Никто из нас не умрёт. по крайней мере, на этой войне. А сейчас нам и вовсе беспокоиться нечего. Едем в страну, где не ведутся боевые действия. Они постояли несколько минут. Понятливых мыкали проходившие мимо матросы: "Мэм, зачем вам это Россия? Оставайтесь у нас в Англии", бросил кто-то. Нина не поняла. Павел выразительно покосился на остроумца в брезентовом комбинезоне. И тот мгновенно умолк. Мысль крутилась в голове: найдётся ли на судне уединённое местечко? Надо провентилировать обстановку, походить и смотреться детский сад какой-то. Да какой же степени расхолаживает безделье. Снова усилился холодный ветер, забрался за воротник. Он потянул девушку на лестницу, хватит уже ей проветриваться. Войдя в надстройку, в царство пота и мазута, он взял ее за плечи, прижал к себе и отыскал холодные губы. Почему они такие холодные? Прошла минутная слабость, девушка съежилась, ощетинилась. От прежней взаимности не осталось и следа. — Все, Паш, хватит, пойдем, успеем еще. Она спускалась первой, держась за хлипкий поручень. В шахту свечала лишь тусклая лампочка. Приходилось ощупывать ступени ногой, прежде чем ступить. Когда они спустились на середину пролёта, судно потряс. Удар. Торпеда попала в машинное отделение, повредила двигатель и проделала жуткую пробоину в борту. Взрыв был оглушительный, заложило уши. Романов удержался на ногах, присел, схватившись за леер. Нина, крича, скатилась по ступеням. Ужас придавил её к полу, волосы встали дыбом. Вот тебе, бабушка, и Юрю в день. Судно накренилось, кричали люди, тополи где-то внизу. Весьма удивительно, но лампочка продолжала гореть. Значит, основной генератор не пострадал. Павел спрыгнул вниз по ступеням, упал на колени перед распростёртой Ниной, лежавшей в какой-то нелепой позе. Он осторожно приподнял её голову, облегчённо вздохнул. Жива. Девушка жалобно застонала, зашевелилась. "Ты в порядке?" прокричал Павел. "Ничего не сломало?" "Не знаю, Пашенька, вроде нет. Что это было?" Она попыталась приподняться. Павел схватил её под локти, поставил на ноги и прижал к стене. Нина перевела дыхание и обняла его за плечи. Еще никто не знал, что две подлодки незаметно подкрались к конвою. Одна ударила по Глазго, другая по крейсеру Вестминстер. Последний пострадал в меньшей степени, остался на плаву и продолжил движение. Все силы команды были брошены на сохранение живучести судна. С Глазго все было хуже. Судно дало опасный крен. Трещали петли. рвались переборки. По коридору тополе матросы хлопали двери кают. Кто-то пробежал мимо, кажется, старпом Джерри Флейминг, запрыгал по лестнице, но оступился, ударился челюстью. Его схватил за шиворот и толкнул в спину бежавший следом. Матросы валили с палубы наверх, пробегали мимо, судно сотрясалось, скрижетало составными частями. Нина хрипела, Павел прижало к стене, ждал, когда пробегут матросы. Лест в эту сутолыку было черевато переломами. Снова кто-то упал. Переломился слабый поручень, не рассчитанный на такие нагрузки. "Командир это мы", бубнил Вадим Молчанов, вываливаясь из коридора. "Гришка где-то здесь был. Вот да здесь я. Куда же денусь с этой подводной лодки?" Заречный пробивался к товарищам. Товарищ майор, хана кораблю. Не удержится он на плаву, спасаться надо. Нина Ивановна, ты в порядке? Женщина жалобно стонала, её трясло. Падение с лестницы не прошло даром. Должны отбиться, хрипел Молчанов. На Вестминстере хорошее вооружение, плюс противолодочные катера. Вторая торпеда ударила в левый борт, пробила корпус ниже ватерлинии. Судно вздрогнуло. В трюме прогремел взрыв. Крики усилились, погасла единственная лампочка. Григорий не растерялся, включил фонарь и первым прыгнул на опустевшую лестницу. Одета были дипломаты как попало, едва натянули обувь и верхнюю одежду. Меркнула мысль: документы остались в каюте. И не только документы, всё там осталось. Но возвращаться было равноценно самоубийству. Заречный схватил под локоть Нину, поволок её по лестнице. Девушка качалась. Останки поручни висели, пришлось прижиматься к стене. Вскрикнул Молчанов, треснула ступень, нога провалилась в пустоту. Павел схватил его за шеврот и вытащил из ловушки, едва не сломав ему щиколотку. Фонарь покатился по цалевшим ступеням, но это не имело значения. Палуба была рядом. Люди выбирались наружу, помогая друг другу. Крен был сильный. Григорий не устоял, заскользил по борту, махая руками. Он ударился плечом, заорал от острой боли. Люди сбились в кучу. Картина была безрадостной. Судно тонуло. Кто-то кричал, что погиб капитан. Он находился в машинном отделении в момент пуска торпеды. На судне имелись две вместительные спасательные шлюпки, достаточно для двух десятков человек. Подводная лодка оставила в покое гибнущее судно и отправилась искать другую мишень. Хэммилтон шёл по правому борту на расстоянии полутора кабельных, торопясь покинуть опасную зону. На судне снаряжали шлюпку для помощи терпящим бедствие. Но когда плыть в такой шторм, море бурлило, перекатывались гигантские волны, дул промозглый ветер. Вестминстер шёл по курсу. Судно держалось на плаву, работали двигатели. Но на нижней палубе что-то горело. Из разбитых иллюминаторов вырывалось пламя. Моряки сбрасывали глубинные бомбы, и они рвались под судном, усиливая волну. На Глазго уцелела одна шлюпка, вторая была разбита в дребезги. Скрипела лебедка, моряки спускали на воду уцелевшую посудину. Суденышка перекосилась, заклинила шестерню. Раздался душераздирающий треск, штанга лопнула, и остроносая шлюпка повисла в воздухе. Матросы столпились на борту, кричали. Кто-то вскарабкался на борт, прыгнул, вцепившись в трос, стал сползать по нему к задранной корме лодки. Но едва ли в подобных условиях можно было провести починку. «Товарищ майор, они не спустят шлюпку!» — крикнул Заречный. «А если и спустят, нам не хватит места!» «Половине матросов не хватит. У вас есть идеи, товарищ майор?» До берега вплавь не доберёмся. Товарищи, я плавать не умею, стонала девушка. "Успокойтесь, Нина Ивановна", нервно засмеялся Молчанов. "Будь вы хоть трижды призёр по плаванию, больше 20 м в этой воде не проплывёте". Полезных мыслей в голове не было. Павел вцепился в леер и потрясённо смотрел, как матрос болтает в воздухе ногами. И воркуражжались. Он полетел вниз, ударился головой о край шлюпки и исчез в бурной воде. Назад он не всплыл. В волнах леснула тоннещее судно. Нена закачалось, чуть не выпало за борт. Павел схватил её за талию, оба повалились под леер. Оперативники ругались матом, забыв про свою интеллигентную сущность. Романов поднялся, повёртел головой, чтобы быть в курсе событий. Кое-кто недавно назвал его удачливым. Спасибо вам огромное, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга. Помощь с Хэмилтона не спешила. У команды возникли трудности. Шлюпка, отправленная на выручку, перевернулась. и членам команды, оставшимся на борту, пришлось спасать своих. Из пелены возник британский противолодочный катер. Он обогнул с носа терпящей бедствия судна. На передней палубе толпились моряки. Капитан принял решение забрать команду с Глазга. Матросы встретили ликованием появление катера. Свистели, орали, махали. Катер приближался к... светя бортавыми огнями. Но немецкая подлодка, оказывается, никуда не делась. Она таилась в пластах воды, поджидая добычу. Субмарина произвела торпедный пуск и ударила почти в упор, ниже ватерлинии. Катер вздрогнул, его повело в сторону, в борту образовалась пробоина. Туда мгновенно хлынула вода. В трюме взорвались боеприпасы. судном мгновенно превратилось в пылающий факел. Люди метались в огне, прыгали в воду. Пламя катера перекинулось на нос глазка. Вспыхнул бушприт, занялись горючие материалы обшивки. Катер тонул стремительно. Через несколько мгновений на плаву осталась только горящая надстройка. Несколько человек барахтались в воде. борясь за жизнь. Но это были тщетные усилия. Прогремел очередной взрыв, теперь на капитанском мостике разлетелись пылающие обломки. Доносились слабеющие крики. С борта Глазга спыгнул в воду отчаянный матрос, хотел помочь своим товарищам на катере. Его накрыл горящий обломок обшивки. Матрос даже крикнуть не успел. Глазго уходил под воду. Матросы метались, ещё не расставшись с надеждой спустить шлюпку. Их было человек 15. Остальные не выжили. Шлюпка улеглась на воду, но криво зачерпнула бортом. Пойдём, решился Павел. Они должны нас взять. Не имеют права бросить. Молчанов кинулся первым. В этот момент немецкие подводники решили ускорить процесс и влепили в борт Глазго третью торпеду. Она попала чуть ниже того места, где толпились люди. Шлюпку сорвало с тросов, она переломилась пополам и перевернулась. Взрывом половину матросов убило на месте. Остальные посыпались в воду. Многие тут же всплывали, мертвые. Скалился, разбросав конечности, старпом Джерри Флеминг. Повис, зацепившись коленом за леер, мертвый боцман Хартман. Молчанов споткнулся. Остальные тоже попадали. Нина скрипела зубами «Мертвый боцман Хартман». сжимало в бесильной ярости маленькие кулачки. Стонал Заречный, растирал отбитый затылок. Павел на коленях подполз к Молчанову и перевернул безжизненное тело. В переносицу вонзился огрызок трубы, оторванный взрывной волной. В глазах осталась ярость. Смерть была мгновенной. Он даже не понял, что произошло. Дальнейшие события Павел помнил смутно. Многи подкосились, в ушах фанило. Кантозило не сильно, но полоскало, как после бурной попойки. На палубе валялись трупы, несколько тел качались на воде. В 5 м от борта плавала перевёрнутая шлюпка, вернее, то, что от неё осталось. Рядом висели ещё тела, какие-то обломки. Палуба Глазга уходила из-под ног, ее захлестывала вода. Майор что-то кричал, злился на бестолковых подчиненных. Доплыть до лодки не так уж сложно. Подумаешь, прохладная вода. Еще не зима. Есть все возможности выжить. Шлюпка. Единственный шанс. Больше зацепиться не за что. Только подтащить ее к судну, к сожалению, нечем. Под рукой нет подходящего багра. Нина стояла на коленях, держалась за живот. Её рвало. Девушка плохо понимала, что происходит и зачем её тащат в ледяную воду. Что произошло с Заречным, Павел не понял. Григорий был готов плыть, кричал, что они должны вместе оказаться в воде, а Нина пусть держится между ними, сама не доплывёт, надо её поддержать. Павел не возражал. Вода уже поднялась до колен. Верхняя палуба скрывалась из вида. Можно было не прыгать, просто сойти в воду. Но Гриша оступился, наглотался воды и всплыть уже не смог. Павел оказался в ледяной воде. Холод продрал до костей. Они имели конечности. Груз одежды тянул на дно. Он погрузился с головой в стылую воду, но опомнился, пришел в себя... стал работать конечностями, всплыл. Это был форменный ужас. Нина стояла по колено в воде, тянула к нему руки, обмярев от страха. Не, кстати, вдруг вспомнилось, что девушка не умеет плавать. Ни научили ни семья, ни школа, образование дали, вырастили достойного советского гражданина, а вот совладеть с её комплексами, и демонами не смогли. Паша, где Заречный? промотала Нина. Не выныривает. Он, кажется, головой ударился. Павел повертелся в ледяной воде, нырнул, пошарил руками вокруг себя. Наткнулся на безвольное туловище, но оно выскользнуло из рук, словно угорь. А когда вынырнул, обнаружил перед собой мёртвое лицо Гриши Заречного. Кровь вытекала из раскроенного черепа, тут же смывалась водой. Глаза молодого оперативника были распахнуты до предела. Лёгкие наполнились водой, поэтому долго на поверхности тела не продержался, стал тонуть. Последней исчезла рука с искривлёнными пальцами. Ни наглотало слёза, не решаясь шагнуть с затопленной палубы. Романов подплыл к девушке, схватил её подмышки. Нина ахнула, и через мгновение оба оказались в воде. Он сам наглотался, грёб свободной рукой. Подтащить перевёрнутую шлюпку было невозможно. Даже переломанная она была очень тяжёлой. Жилы рвались, круги плясали перед глазами. Он плохо помнил, как затаскивал девушку на киль, за что хватался, срывая ногти. она держалась, подтягивалась. Днище шлюпки было широким. Девушка перевалилась через киль и лежала, хватая воздух. Он прохрипел. Не шевелись. Восстанавливай дыхание. Павел лез на шлюпку, теряя последние силы. Схватился за выступ, подтянулся. В глазах темнело, он словно погружался в анабиоз. Холод в эту минуту был не актуален. Он ничего не чувствовал. Море бурлило, шлюпка ходила ходуном, стылый ветер налетал порывами. Нина лежала рядом, издавала слабые звуки. Шлюпку относило от места катастрофы. Звуки боя давно прекратились. Только ветер утробно выл, до гудело. Море Через несколько минут вернулась способность шевелиться. Павел перевернулся на спину, приподнял голову. Кашель вывернул наизнанку. Шлюпка медленно барахталась по волнам. Глаз погазатонул вместе с надстройкой и всеми палубами. На поверхности моря остались лишь обломки, элементы палубы, деревянной обшивки. Несколько мёртвых тел. Часть из них за что-то зацепилась, остальные дрейфовали вслед за шлюпкой. Из воды торчала искривлённая рука с расстопыренными пальцами. Мрак покрыл норвежское море. Немецкие подводки удалились, выполнив свою миссию. прийти на помощь товарищам мы реки не смогли второй противолодочный катер очевидно тоже потопили на Хэмилтоне и Вестминстере мерцали бледные огни суда конвоя находились далеко и уже было ясно что они не вернутся прислушавшись майор различил отдалённый гул и звуки разрывов Значит, субмарины еще не ушли. Завершали начатое. А моряки оборонялись. Но их также ожидала печальная участь. Суда потеряли подвижность, стали удобными мишенями и не имели шансов дойти до своего порта. Нина застонала, стала вздрагивать. Задрожали слипшиеся ресницы. Павел потянулся к ней. Девушка дрожала от холода, пыталась расклеить сведённые судорогой губы. Тихие звуки привлекли внимание. Майор насторожился. Среди обломков мелькали две головы. Они принадлежали явно не мертвецам. Люди вяло загребали слабеющими конечностями, перекатывались через волны. Павел стал махать, что-то сипеть. Его видели. Выжившие матросы направлялись к шлюпке. Лица знакомые: Уоткинс и Галахер. Впрочем, доплыл только один. До шлюпки оставалось 4 м, когда у Уоткинса кончились силы. Он больше не мог грести и некоторое время просто оставался на плаву, хватая воздух. и во глазах стояла беспробудная тоска. Майор не мог ему помочь. Сползи он в воду, погибли бы оба. Волна захлестнула моряка, и его голова пропала. Молодой черноволосый Галлахер издал протестующий возглас, подался к товарищу. Силы еще не иссякли, он завертелся, нырнул. Но это было бессмысленно. Павел хрипел: "Матрос, давай сюда". Галахер плыл тяжело, отказывали руки. Майора обхватил локтями киль, сполз ногами в воду. Матрос догадался, совершил рывок, на последнем издыхании схватил Романова за ноги. Тот едва не сполз в воду, тужился. Галахер карабкался по нему, как по лестнице. Наконец добрался до киля. откатился в сторону. Потом схватил майора за шиворот, подтащил к себе. Они лежали, окончательно лишившись сил, один на животе, другой на спине и тяжело дышали. Способность шевелиться вернулась не скоро. Шторм улёкся, но волны продолжали плавно вздыматься. Место катастрофы отдалялось. Зрение отказывало, перед глазами стояла пелена. Рассчитывать на помощь не приходилось. Ни в одной стране мира моряки не бросают своих, но сегодня они физически не могли помочь. Шлюпка дрейфовала не в одиночестве. Трупы и обломки разбросала повсюду. Берег почти не приближался. — Спасибо, приятель, — выдавил из себя Галлахер. Всё в порядке, дружище. Я ничего не сделал. Лежи. Набирайся сил. Он повернулся к девушке. Нина скорчилась в послеродовом позы, поджала локти под живот. Её глаза были открыты наполовину. Девушка мелко дрожала. Павел обнял её, погладил по голове. Нин Ты как? Я здесь, Павлуша. Она едва шевелила губами, смотрела в одну точку. Полежу немного. Всё хорошо будет. Он оставил её в покое. Помочь всё равно было нечем. Быстрее бы добраться до на берега, найти возможность развести костёр. Эй, приятель, как тебя зовут? прошептал Галахер. Павел, если по-вашему, то пол. Понятно. А я Ларри, родом из Кардиффа. Потом жил в Дувре, там у меня родители. Ты русский? Есть грех, дружище. Всякое бывает, Галахер, затрясся в беззвучном смехе. Это твоя подруга? Это моя коллега. по дипломатической службе. Ты уверен, что перед нами Норвегия? Парень, посмотри на карту. Здесь нет ничего, кроме Норвегии. Хорошо, Лари. При случае обязательно посмотрю. Он откинул голову. Силы не спешили возвращаться. Перевёрнутая шлюпка мерно покачивалась. Три тела лежали рядом. Обморок был долгим и чёрным, как ночь. Майор провалился в него, как в пропасть. Время остановилось. Очнулся, когда усилилась качка, и машинально ощупал совернувшуюся рядом девушку. Она не пошевелилась. Данёсся гул. В прибрежных водах раскатал прибой. Павел приподнялся. Картинка в глазах стала чётче. Шлюпка подходила к берегу. Он выплывал из сизых хмари, скалистый, изрезанный заваленными белёсами камнями. Светлела полоска пляжа. На брывах грудились хвойные деревья, невысокие, разлапистые. До берега оставалось не больше кабельта. — Скоро доберемся, Пол, — прошептал Галлахер. — На берегу вроде нет никого. Нина все еще не шевелилась. Павел потряс ее. Девушка не реагировала. Дыхание сперло в горле. Он встал на колени, осторожно перевернул Нину на спину. Глаза у девушки были закрыты, лицо отливало кровь. С страшной синью. Скулы обострились, рот был приоткрыт. Майор похолодел. Он тряс ее за плечи, прикладывал ухо к груди, зачем-то начинал делать искусственное дыхание рот в рот. Сердцебиение отсутствовало, пульс не прощупывался. Нина Ивановна была холодна, как лед. Но Павел не оставлял попыток. мял ей грудную клетку, пытаясь завести сердце, упрашивал очнуться. Галагер привстал, подтянул под себя ноги и стал мрачно смотреть на его потуги. Пол. Прекращай. Девушка мертва. Сердце остановилось от переохлаждения. Но почему? Остальные ведь живы. Девушка не дышала, и он не знал, как вернуть ее к жизни. У него отнялись конечности. Он лежал на перегибе днища и потрясенно смотрел в мертвое лицо. За что ей такое? Потеряла родителей, дочь. С дальней родней Нина виделась редко. Они только обменивались письмами. часто смотрела на фотографию девочки с косичками и украдкой плакала качка усилилась шлюпка входила в полосу прибоя до берега оставалось 70 м волны подросли за шлюпками они разбивались о камни по курсу всё так же светлела полоска пляжа Хорошо, что вынесла не на камни. Бороться со стихией не было смысла. Мощная волна захлестнула и перевернула шлюпку. Она ударилась о подводные камни, заскрежетало дерево, шлюпка окончательно развалилась. Мужчина оказался в воде. Галахер вскричал, его едва не накрыло обломками конструкции. Павел бросился спасать парня. Но тот уже вынырнул с выпученными глазами. Из рассеченного виска текла кровь. Но под ногами было дно. Воды по пояс. Ноги подкашивались. Павел держался за какие-то доски, приходил в себя. Нина оказалась рядом, он схватил её под мышки и прижал к себе. Голова девушки безжизненно свисела. Он целовал её омертвевшее лицо. и чувствовал, как сходит с ума. Потом перехватил поудобнее, стал вытаскивать на берег. Галагер шёл сзади, пытаясь вразуметь своего приятеля, потом догнал, помог нести. Они вынесли тело на берег, пристроили на сухое место и рухнули сами. Ночь продолжалась. Угрюмые тучи плыли над головой. Утробно рокотал прибой, волны с шипением выносились на пляж. Конечности начинали подмерзать. Мёртвое тело мужчины дотащили до обрыва, положили его в трещину, а лицо накрыли капюшоном. Павел ползл на коленях, загребая камни. Бугорок получился маленький, но больше и не требовался. Товарищи по несчастью привалились к глиняному откосу и безучастно смотрели, как на берег выносятся упругие волны. На душе было пусто, голова не работала. Пока ещё не было возможности оценить масштаб случившейся катастрофы. Норвегия, говоришь. Слова, как колючие ежи, выбирались из горла. Не за горами двухстороннего воспаления лёгких, если не что похуже. Норвегия пол, подтвердил Гальхер. А вот в каком месте этой чёртовой Норвегии мы находимся? Даже не спрашивай. В отличие от Швеции, сохранившей нейтралитет, в Норвегии господствовали фашисты. Германия оккупировала страну в далёком 40 году. Сопротивление длилось 2 месяца, потом прекратилось. Норвежская рабочая партия, находившаяся у власти с 33 года, строго соблюдала пацифизм. В это время на территории страны находились 13 немецких дивизий, значительные силы авиации и флота, что позволяло контролировать не только страну, но и всю береговую полосу. Куда пойдём, товарищ Ларри? Не знаю, сэр Пол. Надо подождать, вдруг ещё кто-нибудь выжил. Не может такого быть, чтобы выжили только мы с тобой. Хорошо. давай ждать. Но не забывай, Ларри, еще немного, и мы околеем от холода. И пневмония — это лучшее, что нам светит. Карта Северной Европы проплыла перед глазами. Норвежская береговая полоса длинная — полторы тысячи километров. Далее — Северное море, где шныряют немецкие суда и подводные лодки. На юге — Нейтральная Швеция, наводнённая фашистскими агентами, огромный кусок Балтийского моря, Польша, Германия, Голландия, и что характерно везде стоят германские войска и шныряют немецкие суда и подводки. Союзники по антигитлеровской коалиции тоже не подарок. Особенно если попасть к ним без документов и внятной легенды. Да и где эти союзники? Сидят по своим странам, обещают открыть второй фронт и все никак не откроют. Возвращаться в Советский Союз? Каким, интересно, образом? Отыскать лодку, выйти в море и ждать попутное судно, чтобы добраться до Мурманска? Немецкая береговая охрана от хохота сдохнет. Ты прав, Пол. Надо идти. Обречённо промолвил Галахер. Бессмысленно ждать у моря погоды. К тому же, можем наткнуться на германские патрули. Наберёмся до ближайшей деревни, попросим сухую одежду, отогреемся. В конце концов, немецкий плен не самое худшее, что нас ждёт, подытожил Ларри. Шутишь? вспыхнул Романов. Что может быть хуже? немецкого плена. Люди там мрут миллионами от голода, холода, тифа. Что может быть позорнее? Ты просто не знаешь, Лари, что происходит с нашими пленными. Лучше уж покончить с собой, если нет другого выхода. Ну, не знаю, засомневался Лари. Я слышал, ваш Сталин не подписал Женевскую конвенцию двадцать девятого года. касательно обращения с военнопленными. Никто не мешал ему это сделать, но он отказался. Так чего же вы хотите? Насколько я знаю, пленные англичане и французы содержатся в сносных условиях. Павел промолчал. Огульный патриотизм и восхваление всего советского просто глупо. В царской армии Плен не считался преступлением, пленных почитали за мучеников, им сохраняли звания, награды, денежное довольствие. Пребывание в плену входило в срок службы. Но большевики отказались соблюдать Гаагскую конвенцию 1907 года, и в результате 18 тысяч красноармейцев, попавших в плен во время Советско-Польской войны, умерли в польских лагерях. Советское правительство о них и не вспомнило, хотя имелись все шансы вернуть бойцов на родину. Работу Гаагской конвенции назвали образцом лицемерия западной дипломатии. Сдача в плен в Советском Союзе приравнивалась к преступлению. Никого не волновало, что тебя контузило, кончились боеприпасы и даже нечем покончить с собой. защищать права своих пленных советское правительство отказывалось решительно их содержали в нечеловеческих условиях они гибли сотнями тысяч и до них никому не было дела сдавайся если хочешь вздохнул павел а я всё же побегаю гляди что-нибудь выгорит план отсутствовал. Всё, что овладело разумом гибель членов группы и невозможность выполнить задание. Да и не было резона составлять планы. Всё закончилось быстро и плачевно. Они прошли вдоль обрыва, забрались по уступам наверх и устремились по жухлой траве к молодому лиску. добежали до косагора, и тут прозвучал резкий оклик: "halt!". Из-за деревьев выступили несколько человек. Свет фонаря ужалил глаза. Павел зажмурился, но успел различить ненавистную форму и приставленный к бедру автомат МП-40. Оба встали как вкопанные. Лари не дозволено попятился. Страху не прикажешь. Прогремела предупредительная очередь. Паренёк не разобрался, пустился на утёк. Пролаяла вторая очередь, теперь на поражение. Лари повалился, взмахнув руками, по спине расплылись кровавые разводы. Один из немцев что-то насмешливо бросил, остальные засмеялись. Ко мне раззвучала команда. Павел стоял неподвижно, мрачно разглядывая собственные ноги. Автоматчик выстрелил, майор не реагировал. Поднять руки? Сдаться в плен? Это самое позорное, что можно представить на войне. Но как же чёрт возьми хотелось жить. Это были солдаты береговой охраны. Им сообщили о побоище в морских водах и приказали выставить дозоры на случай, если море кого-нибудь вынесет. Вот и дождались. В развалку подошли двое. Хорошо утеплённые, обвешанные оружием, явно не голодающие, никогда не бывавшие на восточном фронте. иначе не вели бы себя так самоуверенно. Руки за голову прорычал солдат. Ноги расставить. Майор, поколебавшись, выполнил приказ. В живот уткнулся ствол, и он охнул от боли. Солдаты снова засмеялись. Вот весельчаки. Почему везде они? куда судьба ни кинет, повсюду эти ненавистные мундиры. В голове возникли укоризненные глаза Нины Ушаковой. Ярость ударила в голову. Он наподдал ногой по столу автомата сверху вниз со всей силы. Оружие выпало из рук немца, а в следующем мгновении солдат получил в зубы и отпрянул, схватившись за челюсть. Остальная терапеля от такого неподобающего поведения сил на второй пинок не осталось. На майора набросились втроём, сбили его с ног, стали топтать. Солдаты что-то злобно выкрикивали, наращивали силу ударов. Искры сыпались из глаз, сознание балансировало на ниточке. Павел закрыл голову руками и свернулся в позе эмбриона. Его били по плечам, по почкам, отдельные удары прилетали в голову. Всё труднее было сохранять сознание, но он держался, мысленно зачитывал детскую считалку. Заключительный удар был самым жестоким, словно череп раскололся. Но он молчал, стиснув зубы. Не могут они знать, что я русский. Одет в штатское, в карманах никаких документов, только отцеревшая пачка английских сигарет. Впрочем, разницы нет, все равно сейчас убьют. Солдаты отошли, и он со стоном перевернулся на спину. Русский мат застрял в горле, белый свет не увидел. Солдат, стоявший прямо над душой, передёрнул затвор. Ну вот и всё. Умираешь на чужбине, товарищ майор. Никто не найдёт твой труп, и навсегда ты останешься пропавшим без вести, подумал Павел. Но что-то пошло не так. Подошёл ещё один военный, видимо, младший командир, и злобно каркнул: "Оставить его Разочарованный солдат опустил автомат. Павла больше не били. Его безвольное тело подхватили под мышки и потащили. Ноги волоклись по кочкам и корягам. Солдаты не церемонились. Боль прошла. Сознание постепенно уплывало и в какой-то момент закатилось окончательно. Как ясно солнышко.